Ограничения и послабления Японская мораль постоянно требует от человека огромного самопожертвования ради выполнения долгопризнательности и долгочести. Логично было бы предположить, что та же мораль насаждает аскетическую строгость нравов, считая грехом физические удовольствия, плотские наслаждения. Однако японцы не только терпимо, но даже благожелательно относятся ко всему тому, что христианская мораль называет человеческими слабостями. воздержанность строгий вкус, умение довольствоваться малым вовсе не означает, что японцам присущ аскетизм. На них давит тяжкое время моральных обязанностей, их связывают по рукам и ногам путы бесчисленных правил поведения. Но наряду с жесткими ограничениями японский образ жизни сохраняет и лазейки, которые ведут к распущенности нравов. Японская мораль лишь подчеркивает, что физическим удовольствием, плотским наслаждением следует отводить подобающее, причем второстепенное место. Они, на взгляд японцев, сами по себе не заслуживают осуждения, не составляют греха. но в определенных случаях человек вынужден сам отказываться от них ради чего-то более важного. В противоречивом сочетании требовательности и терпимости опять-таки проявляется идея подобающего места. Жизнь разграничена на круг обязанностей и круг удовольствий, на область главную и область второстепенную, в каждой из которых действуют свои мерки, свои нормы поведения. Многих иностранцев поражает, что японские дети вроде бы никогда не плачут. Кое-кто даже относит это за счет знаменитой японской вежливости, проявляющейся чуть ли не с младенчества. Причина тут, разумеется, иная. Малыш плачет, когда ему хочется пить или есть, когда он испытывает какие-то неудобства или оставлен без присмотра, и, наконец, когда его к чему-то принуждают. Японская система воспитания стремится избегать всего этого. Первые два года младенец как бы остается частью тела матери, которая целыми днями носит его привязанным за спиной. По ночам кладет его спать рядом с собой и дает ему грудь в любой момент, как только он этого пожелает. Даже когда малыш начинает ходить, его почти не спускает с рук, не пытаются приучать его к какому-то распорядку, как-то ограничивать его порывы. От матери, бабушки, сестер, которые постоянно возятся с ним, он слышит лишь предостережение — опасно, грязно, плохо. И эти три слова входят в его сознание как нечто однозначное. Короче говоря, детей в Японии, с нашей точки зрения, неимоверно балуют. Можно сказать, им просто стараются не давать повода плакать. Им, особенно мальчикам, почти никогда ничего не запрещают. До школьных лет ребенок делает все, что ему заблагорассудится. Японцы умудряются совершенно не реагировать на плохое поведение детей, словно бы не замечая их. Пятилетний малыш, которому наскучило дожидаться мать в парикмахерской, может раскрыть банки с кремами, вымазать ими зеркало или собственную физиономию. Причем ни мастер, ни сидящий рядом женщины, ни даже мать не скажет ему ни единого слова. Воспитание японского ребенка начинается с приема, которым можно было бы назвать угрозой отчуждения. Если ты будешь вести себя неподобающим образом, все станут над тобой смеяться, и все отвернутся от тебя. Вот типичный пример родительских поучений. Боязнь быть осмеянным, униженным, отлученным от родни или общины с ранних лет западает в души японца. Поскольку образ его жизни почти не оставляет места для каких-то личных дел, скрытых от окружающих, и поскольку даже характер японского дома таков, что человек все время живет на глазах других, угроза отчуждения действует серьезно. Школьные годы — это период, когда детская натура познает первые ограничения. В ребенке воспитывают осмотрительность. его приучают остерегаться положений, при которых он сам или кто-либо другой может потерять лицо. Ребенок начинает подавлять в себе порывы, которые прежде выражал свободно, не потому что видит теперь в них некое зло, а потому что они становятся неподобающими. Однако полная свобода, которой японец пользуется в раннем детстве, оставляет неизгладимый след в его характере. Именно воспоминания о беззаботных днях, когда было неведомо чувство стыда, и порождают взгляд на жизнь как на область ограничений и область послаблений. Именно поэтому японцы столь снисходительны к человеческим слабостям, будучи чрезвычайно требовательными к себе и другим в вопросах долга. Всякий раз, когда они сворачивают с главной жизненной колеи в область послабления, свободной от жестких предписаний и норм, они как бы возвращаются к дням своего детства. «Избегай излюбленных удовольствий, обращайся к неприятным обязанностям». Эта строка, завершавшая когда-то сто законов Иеясу Тукугава, даны не живет как пословица. Примечание. «Иеясу Тукугава». 1542-1676, основатель Третьей династии военных правителей Японии Сёгунов, которая находилась у власти с 1600 по 1867 год. Сила воли, способность ради высшего долга отвернуться от наслаждений, которые вовсе не считаются злом, вот что японцы почитают добродетелью. При всем том, что японскому образу жизни присуще суровое подавление личных порывов, секс в этой стране никогда не осуждался ни религией, ни моралью. Японцы никогда не смотрели на секс как на некое зло, никогда не отождествляли его с грехом, не видели необходимости окружать его завесой тайны, скрывать от посторонних глаз как нечто предосудительное. Японец как бы разграничивает в своей жизни область, которая принадлежит семье и составляет круг его главных обязанностей и развлечения на стороне, область тоже легальную, но второстепенную. Жена японского служащего привыкла к тому, что видит мужа лишь 2-3 вечера в неделю. Хотя в Токио насчитывается около 100 тысяч баров, и обойти их все даже по разу заведомо невозможно, Порой начинает казаться, что многие дельцы одержимы именно этой идеей. Жены безропотно терпят подобные отлучки. Существует выражение «вернуться домой на тройке». Оно весьма своеобразно ввело русское слово в японский обиход. Приведенная фраза означает, что пьяный глава семейства валивается в дверь среди ночи, поддерживаемые под руки девицами из бара. Жена обязана в таком случае... Пригласить спутниц в дом, угостить их чаем, осведомиться, рассчитался ли муж по счетам, и с благодарностью проводить их. Не забавы мужа на стороне, а проявление ревности жены — вот что в глазах японцев выглядит аморально. Терпимость к такого рода похождениям касается, впрочем, лишь женатых мужчин, но отнюдь не распространяется на замужних женщин. При этом необходимо подчеркнуть, что восточные традиции многоженства не имели широкого распространения в Японии. Даже система наложниц, процветавшая в феодальном Китае, не оказалась в числе других привившихся оттуда заимствований. Хотя, по законам и ясу наложница допускалась как особая привилегия высшего сословия, вовсе запрещенная для простолюдинов. Мораль в целом смотрела на это отрицательно. Итак, японская мораль весьма снисходительна к человеческим слабостям. Считая их чем-то естественным, она отводит им, хотя и второстепенное, но вполне узаконенное место в жизни. Поскольку японцы не видят в людской натуре противоборства духа и плоти, им также не присуще смотреть на жизнь лишь как на столкновение добра и зла. Западная цивилизация с детских сказок приучает людей к тому, что в конце концов всякое добро вознаграждается. Именно из-за отсутствия подобных концовок многие произведения японской литературы кажутся иностранцам незавершенными. Японцев же, куда больше, чем формула «порог наказан, добродетель вознаграждена», волнует в искусстве тема человека, который жертвует чем-то дорогим ради чего-то более важного. Поэтому излюбленный сюжет у них — столкновение долгопризнательности с долгом чести или верности государству с верностью семье. Счастливые концовки в таких случаях вовсе не обязательны, а трагические воспринимаются как светлые, ибо утверждают силу воли людей, которые выполняют свой долг любой ценой. Когда после капитуляции американцы конфисковали японские фильмы военных лет, Представители оккупационных властей с удивлением отмечали, что им никогда не доводилось видеть более явной антивоенной пропаганды. Эти картины редко заканчивались чествованием победителей. Упор в них делался не на парадную сторону войны, а на ее тяготы. Изнурительность маршей, окопную грязь, слепой случай, от которого зависит солдатская жизнь в бою. Они куда чаще показывали семьи, только что получившие с фронта весть о гибели кормильца, чем выздоровление раненых воинов. Это было полной противоположностью батальным лентам Голливуда. Но именно фильмы, превозносившие меру солдатского самопожертвования, лучше всего служили тогда интересам японских милитаристов. Создатели их хорошо знали это. Итак, есть время, когда человек руководствуется обязанностями когда над ним давлеют ограничения, и есть время, когда наступает черед удовольствий, когда можно свернуть в область послаблений. Но там, где эти две стороны жизни вступают в противоречие, выбор бывает лишь один. Человек должен поступать не так, как ему хочется, а так, как в его положении надлежит. Деление жизни на область ограничений и область послабления, где действуют разные законы, объясняет присущую японцам склонность к зигзагу. Народ этот на редкость не притязателен ко всему, что касается повседневных нужд, но может быть безудержно расточительным, когда речь идет о каких-то праздниках или торжественных случаях. Культ умеренности касается лишь будней. Быть скаридным, прижимистым, даже разумно расчетливым в таких случаях, как, например, свадьба или похороны, также аморально, как быть невоздержанным в повседневном быту. Если для англичан краеугольным камнем морали служит понятие греха, то для японцев понятие стыда. Христианская цивилизация Запада видела путь к совершенствованию человека в том, чтобы подавлять в нем плотские инстинкты и возвеличивать духовное начало. Что же касается японцев, то они в своей этике всегда следовали тому же принципу, что и в эстетике — сохранять первородную сущность материала. Японская мораль не ставит целью переделать человека. Она стремится лишь обуздать его сетью правил подобающего поведения. Инстинктивные склонности и порывы остаются в неизменности, лишь связанные до поры до времени такой сетью. Именно этим объясняется двойственность И противоречивость японской натуры. Японцы употребляют крепкие напитки. Многие из них, особенно простой народ, даже любят их и часто по праздникам напиваются до пьяна. Но совсем тем склонность к всему пороку не столь велика между ними, как между многими европейскими народами. Быть пьяным днем у них почитается величайшим бесчестием даже между простолюдинами. И потому пристрастные к вину напиваются вечером, после всех работ и занятий. И притом пьют понемногу, разговаривая между собой дружески, а не так, как у нас простой народ делает, тяпнул вдруг да и с ног долой. Из пороков злостолюбие кажется сильнее всех владычествует над японцами. Хотя они не могут иметь более одной законной жены, но вправе содержать любовниц, и всем правом все люди с достатком не упускают воспользоваться, часто даже через меру. Записки капитана Головина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. Россия. «Японцы. Загадка нашего века». Это самые непостижимые, самые парадоксальные из народов. Вместе с их внешним окружением они столь живописны, театральны и артистичны, что временами кажутся нацией позеров. Весь их мир как бы сцена, на которой они играют. Легкомысленный, поверхностный, фантастический народ, думающий лишь о том, чтобы понравиться, произвести эффект. Здесь невозможно обобщение ибо они столь различны и противоречивы, столь не похожи на все другие азиатские народы, что всякие аналогии отпадают. Это натуры самые чуткие, живые, артистичные и в то же время самые невозмутимые, тупые, примитивные. Самые рассудочные, глубокие, совестливые и самые непрактичные, поверхностные, безразличные. Самые сдержанные, молчаливые, чопорные. и самые эксцентричные, болтливые, игривые. В то время как история объявляет их агрессивными, жестокими, мстительными, опыт показывает их покладистыми, добрыми, мягкими. В те самые времена, когда складывалась изысканная утонченность чайного обряда, они проявляли ни с чем не сравнимую жестокость. Те самые люди, которые провели половину жизни в отрешенном созерцании, в сочинении стихов и в наслаждении искусством, посвятили другую половину разрубанию своих врагов на куски и любованию обрядом харакири элиза скидмор англия дни рикши в японии 1891 год